На даче у Турусиной терраса с лёгкими белыми колоннами, увитыми плющом, выходит в густой тенистый сад. На чайном столе, накрытом белоснежной скатертью, кипящий самовар вечереет. На террасе Машенька и Курчаев. Как всё это быстро сделалось? Я сама не понимаю, тут или самая тонкая интрига, или... Чудо, вы думаете? Я ничего не думаю, просто голову потеряла. Я его знаю давно. Ничего особенного в нём не замечал. Кажется, человек хорош. Он явился каким-то неотразимым. Все за него. Все знакомые тётушки рекомендуют только его. Приживалки во сне его видят каждую ночь. Станут на картах гадать. Выходит, он. Гадальщицы указывают на него. страницы тоже... И, наконец, манефа, которую тётушка считает чуть не за святую, никогда не видав его, описала наружность и предсказала минуту, когда мы его увидим. Ну, какие тут могут быть возражения? Судьба моя в руках у тётушки, она им совершенно очарована. Значит, отдадут ему вас, отдадут деньги. Добродетель награждается, порог наказан. С вашей стороны возражения нет, а про меня и говорить нечего. Я должен в молчании удалиться. Ещё с кем-нибудь другим я бы поспорил, но преддобродетельным человеком я пас. Я никогда этим не занимался. Тише, сюда идут. Из дома выходят Турусина в сопровождении парадно одетого Глумова. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, я взглянул на это дело серьёзно. Жениться для того, чтобы взять деньги... Это не в моих правилах. Это была бы торговая сделка, а не брак, установление священное. Жениться по любви. Но ведь любовь – чувство приходящее, плотское. Я понял, что в выборе подруги на всю жизнь должно быть нечто особое, нечто раковое для того, чтобы брак был крепок Мне нужно было найти кроткое женское сердце и связать его со своим нераздельными узами. Я говорю, судьба, укажи мне это сердце, и я покорю с твоим велением. Чудесного много на свете, но только мы не хотим замечать его. Я сама тоже говорю, но не все верят. Я ждал чуда и дождался чудом. Скажите, дождались. Это чрезвычайно любопытно. Я поехал к одной благочестивой женщине. Не к манефе ли? Нет, к другой. Я манефы не знаю. Только я вошел, не успел я еще промолвить слово. Она даже не видя лица моего, она сидела ко мне задом, заговорила. Не ты невест ищешь, они тебя ищут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 Тут есть невеста, и тут меня знают. Да, много чудесного, но мало избранных. У нас тоже. Когда мы стояли в Малороссии, был случай с одним евреем. Вы вы пошли по погуляли погулять. ли тут предопределение судьбы. Я даже не успел еще хорошенько осведомиться о чувствах моей невесты. Извините, Марья Я удовольствовался только её согласием. Ничего больше и не нужно. Если я, может быть, не совсем нравлюсь теперь, так понравлюсь после. Такой брак должен быть счастлив и благополучен. Непременно. В этом браке нет людского произвола. Следовательно, нет и ошибки Вот правило, вот у кого надо учиться, как жить Сударыня, Иван Иванович Городулин Проси, я пойду оденусь потеплее, здесь сыро становится Пойдемте в сад Машенька и Курчаев ушли, появляется Городулин Здрасте Здрасте Сколько вы денег берете? Кажется, двести тысяч ай яй как же это вы сделали? Да ведь вы же сами меня рекомендовали. Да что вы, как это... Мне Сочи Игнать насказывала. Впрочем, да-да-да, помню, помню. А как же вы поладили с Турусиной? Ведь вы же вольнодумец. Я с ней не спорю. Ну, если Я она не... вздор говорит? Так её исправить невозможно. К чему ж трудиться? Ах вы, вот это хорошо. Вы теперь будете иметь состояние... Я вас в клуб запишу. На днях будет напечатан трактат Крутицкого. Неужели? Вот вы его отделать хорошенько. Ну что же это очень легко. Ещё бы вам, да с вашими способностями. Но вам неловко. Вы ещё очень молодой человек, вы можете себя повредить. Вас надо будет выгородить. Вот что, вы напишите, а я уж так и быть пожертвую собой, выдам за своё. Надо их старых хорошей. Надо, надо. Ведь только посмотрите, что пишут. А смеять надо. Я бы и сам-то некогда. Очень, очень рад вашему счастью. Поздравляю. А то, признаться, вам чувствовался недостаток. Дельцы есть, а говорить некому. Нападут старики в врасплох, ну и беда. Есть умные люди, из молодых то людей, да очень молоды, в разговор пустить нельзя никто Кто разговаривать с ними не станет. Хорта есть, а запевал нет. Вы будете запевать, а мы вам подтянем. Где Мариван? А вон в саду гуляет. Я пойду я поболтаю. Я сейчас вас догоню. Кажется, Мамаевы приехали. Как я её уризонял? Мало того, что дала согласие на мой брак, но даже и сама приехала. Вот это мило с её стороны. На террасе появилась Мамаева. Ну что, нашли? Нет. Ах. Галутвин клянётся, божеца, что не брал. Даже слёзы на глазах у него показались. Я, говорит, без куска хлеба останусь, а такой низости не сделаю. Кому же взять? Потеряли как-нибудь. И представить себе не могу. Найдет кто-нибудь и бросит. Да ведь хорошо, как бросит. А вы чего боитесь? Разве там было что-нибудь такое? Не, не, ничего особенного. Сердечные излияния, любовные восторги, страстные тирады, стишки, очи, кудри. Все то, что пишется про себя и что в чужих руках видеть стыдно делается. Ах, так у вас в дневнике только очи да кудри. Ну, так не беспокойтесь, никто внимания не обратит. Таких дневников бездна. А что ж вы тут один? Где же ваша невеста? Гуляет в саду с молодыми людьми. Вот вам доказательство, что я женюсь не по склонности. Мне нужны деньги, нужно положение в обществе. Не всё же мне быть милым юношей, пора мне быть милым мужчиной. Ах, посмотрите, каким молодцом я буду, каких лошадей заведу. Теперь меня никто не замечает, а тогда вдруг все сразу заговорят. Ах, какой красавец появился, точно как будто я из Америки приехал. И все будут завидовать вам. чего же мне? От того, что я ваш. Да, хорошо, если б можно было взять деньги без невесты. А то у вас будет молодая жена. Это не мешает. Я предложил руку невесте, карман для денег, а сердце остаётся ваше. Вы опасный человек. Вас слушаешь, слушаешь, да, пожалуй, поверишь. На каких рысаках буду подъезжать к вам? Подъезжайте, подъезжайте. А теперь пойдите к невесте. Нехорошо оставлять её одну. Даже если она вам не нравится, так выходь для виду. Из приличия полюбесничайте с ней. Вот видите, вы сами меня прогоняете. Ну, ступайте, ступайте, ступайте. Ах, как он торжествует, а? Ну, погоди, мой милый, не рано ли ты вздумала радоваться? Курчаев, не замечая Клеопатрии Львовны, поднимается на террасу. Куда это вы? Домой. Домой. Такой печальный. Погодите, я догадываюсь. Вы влюблены? Вы ничего не знаете? Позвольте мне удалиться. Я поеду домой рано, а одна вы меня проводите. Да что всегда молчите? Послушайте, будьте со мной откровенны. Это я вам приказываю как тётка. Вы влюблены? Я знаю. А она вас любит? Я уверена, что любит. Не теряйте надежды. Мало ли, какие сюрпризы могут быть. Во всяком другом случае, я бы мог. Ну, а здесь что такое? Софья Игнатьевна заявляет такие требования. Какие требования? Я никак не мог ожидать что этого. Что такое? Притом это несовместимо с моей службой. Да что несовместимо-то? Да и воспитанием не приготовил Я вас не понимаю. Софья Игнатьевна Ищет для племянницы добродетельного человека. Ну, и что же? Я никаких добродетелей не имею. Как никаких? Что же, вас только одни пороки. Я и пороков не имею. Я просто обыкновенный человек. Это странно, искать добродетельного человека. Ну, не будь глумого, где бы она его взяла. Во всей Москве только он один и есть, и чудеса с ним бывают. А! <связь> И видение он видит? Ох. Ну, позвольте вас спросить, как же это можно требовать от всякого? Ну, подождите, может быть, и лучше не иметь добродетелей, но не иметь и пороков. Входит Машенька. Поздравляю вас. Вы с каждым днём всё больше расцветаете. Я очень рада вашему счастью. В господине Глумо я так много хороших качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойной такого мужа. Ну где же искать добродетели, как не в вашем доме? Вы можете пользоваться и примером, и наставлением от вашей тётушки. Я ей очень благодарна. Добродетельной быть действительно очень недурно. Но из всех добродетелей я могу похвалиться только одной какой послушанием на террасу выходят турусина мамаева крутицкой в принципе я с вами согласен но в подробностях нет но почему же а зачем непременно трагедия а чего не комедия А затем что комедия изображает низкое. А трагедия высокая, а нам и нужно. Но, но позвольте, позвольте. Рассмотрим этот предмет со всех сторон. У нас теперь принято ничему не верить. Это в моде. Только и слышишь, зачем вы пускаете к себе маневу? Она обманщица. Вот бы я и пригласила господ неверующих посмотреть, какая она обманщица. Я очень рада за неё. Она теперь войдёт в славу, получит большую практику. И мне Москва должна быть благодарна, что я нашла такую женщину. Я этим много, много для Москвы сделала. А где же ваш жених? Я его не вижу. Э, Маш, Где Егор дмитрич Вон в саду с Городулиным. По рекомендациям всех моих знакомых, ну и по некоторым другим причинам, я уже ожидала, что встречу примерного молодого человека. Но когда я познакомилась с Егором дмитричем я увидала, что он превзошел все мои ожидания. Кто это превзошел все ожидания? Ваш племянник. «А, я знал, что вы меня будете благодарить за него. Знаю, кому что нужно, знаю. Не стал бы сватать ему другую невесту прямо к вам». Ну, вам бы грешно было, вы знаете, я сирота». «Да, Глумов может далеко пойти». «Да, разумеется, с нашей помощью». «Ах, и за что мне такое счастье? Разве за мои...» К Турусиной подходит Григорий. Что тебе? Разве за мои добрые дела? Григорий передаёт Турусиной большой конверт. Что это такое? Турусина распечатывает конверт. Какая-то газета. Должно быть, это не к нам. Нет, к вам. Вот видите адрес? Это должно быть ошибка. Кто принёс? Почтальон. Где он? Он давно ушёлся. Дайте-ка сюда... Я сейчас вам всё разберу и объясню. Во-первых, тут газета, да и не газета, а только один, один лист из газеты, mm. одна статья. Но ведь это не из редакции? Нет, кто-нибудь из знакомых прислал. Что же там такое? А вот сейчас рассмотрим. Статья называется... Как в люди Это до нас не касается, бросьте. Зач, зачем? Надо посмотреть. Вот и пострет с подписью. Муж, каких мало. Ба -ба -ба -ба -ба. Да ведь это Егор Дмитриевич. Покажите-ка сюда, это интересно. Это какая-нибудь гнусная интрига. У него должно быть много врагов. Мамаев подозрительно смотрит на Курчаева. Вы не меня ли подозреваете? Я в живописи не мастер. Только вас и умею рисовать. Да-да-да, я знаю, знаю. знаю Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитриевича. Тут все малейшие подробности его жизни, если это только не выдумки. Мамаев извлекает из конверта дневник. А вот тут еще что-то. Это его рука. Я к ней пригляделся. Его, его. не э, Чем хотите, отвечаю. Да, это его рука. А, а вот подпись другой рукой. В доказательство того, что всё в статье справедливо, прилагается сей дневник. Ну, что же нам читать, статью или дневник? Лучше оригинал. Ну, начнём с той страницы, которая заложена закладочкой. О, о да тут счёт какой-то. манифе двадцать пять рублей. Ей же ещё двадцать пять рублей. Дура набитая, а предсказывать. Учил-учил, на силу наладил. Ей же послана бутылка рома. Ей же дано на дому у меня 15 рублей. Очень неприятно, что с таким прибыльным ремеслом занимаются глупые люди. Любопытно узнать, что она возьмет с Турусиной. Спросить после. Двум приживалкам Турусиной загадание на картах, Из-за рассказывания снов, в которых они должны каждый день видеть меня, по семи рублей с полтиной и по серебряной табакерке. 10 рублей за обе. Всех прогоню, всех. Злой быть грешно, а добрый глупо. Как жить на свете, не понимаю Не жалуйтесь, не вас одних обманывают. За три анонимных письма к Турусиной 15 копеек. Вот откуда письма-то, Матон. Вижу, мой друг, извини меня. Я очень дурно сделала, что я взяла на себя заботу устроить твою судьбу. Вижу я, что это мне и не по уму, и не по силам. Располагай собой, как хочешь, я тебе мешать не буду. Мой выбор уже сделан, Мартон. И прекрасно. В нём ты не ошибёшься, потому что он ничего хорошего и не обещает. А этих приживалок я прогоню непременно. И заведеть себе других? Не знаю. Прикажете продолжать? Ну, уж теперь продолжайте, всё равно. Человеку Мамаева за то, что привёз ко мне своего барина обманом, пользуясь его слабостью к отдающимся в найме квартирам, этому благодетелю моему три рубля. Чувствую, что мало. Ну, тут дальше разговор со мной совсем неинтересный. Да. Вот, вот. Первый визит Крутицкому, а да. мужа, воспоём доблестного мужа и его прожекты. Нельзя довольно налюбоваться тобой, маститой старец, поведай нам, поведай миру. Как ты ухитрился даже до 65 лет возраста сохранить вообще неприкосновенности ум шестилетнего ребёнка? Ну это уже довольно, это пасквиль, пасквиль. Кому приятно? На террасе появился Городулин.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 Так теперь и числится, а ведь похоже Похоже? А вы про себя прочтите, похоже ли написано Вы находите, что похоже? А, Иван Иванович, я вас и не приметил Посмотрите, как нас тут всех расписали тоже этот современный ювенал? Мой племянник Глумов Отдайте, Иван Иванович, эту рукопись автору и попросите его, чтоб он удалился незаметно. Входит Глумов. Все подчеркнуто не замечают его. Только Городулин спокойно подходит к Глумову и протягивает ему дневник. Почему же незаметно? Я не объясняться, не оправдываться не стану. Я только скажу вам,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 Или вы увидали мою нечестность тогда, когда я раболепно восторгался самыми дикими вашими фразами и холопски унижался перед вами? Нет, вы тогда были готовы расцеловать меня. И не попадись вам в руки этот несчастный дневник, вы долго, долго, всегда считали бы меня честным человеком. Ну да, конечно. Это мне, это... да, «Вы, дядюшка, тоже догадались сами, а? Не так ли, когда вы меня учили льстить Крутицкому? Не так ли, когда учили ухаживать за вашей женой, чтобы отвлечь ее от других поклонников? А я сжиманился да что не умею, что мне совестно. Вы видели, что я притворяюсь, но вы были довольны, потому что я давал вам простор учить меня уму-разуму. Я давно умнее вас». Но когда я прикинусь дурачком и стану просить у вас советов, вы рады, родёхоньки, и готовы клясться, что я честнейший человек. Ну что нам с тобой считаться? Ведь мы родня, свои люди. Вас, Софья Игнатевна, я точно обманул, и перед вами я виноват. То есть не перед вами, а перед мари ванной А вас обмануть не грех. Вы берёте с улицы какую-то полупьяную крестьянку и по её слову послушно выбираете мужа для своей племянницы. Кого знает ваша манефа? Кого она может назвать? Разумеется, того, кто ей больше денег даст. Хорошо, что ещё попался я. Манефа могла сосватать какого-нибудь беглого, и вы бы отдали, что и бывало. Я знаю одно, что на земле правды нет. И с каждым днём в этом убеждаюсь. Ну, а вы... Иван Иванович, я не звука. Вы прелестнейший мужчина, и вот вам моя рука. И всё, что вы про нас здесь наговорили, то есть про меня, про других, я не знаю. Правда совершенная. Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другой будет. Будет и хуже меня, и вы будете говорить, «Эх, этот хуже Глумова, а всё-таки славный малый». Вы, ваше превосходительство, в обществе, что называется, человек обходительный. Но когда в кабинете с глазу нагло с вами молодой человек стоит на вытяжку и униженно поддакивает вам, и после каждого слова говорит «Ваше превосходительство», у вас по всем членам разливается блаженство. Действительно честному человеку вы откажете в протекции, а за такого поскачете хлопотать, сломя голову. Вы слишком злоупотребляете нашей снижение. Из Извините, ваше превосходительство, вам, дядюшка, я тоже нужен, даже прислуга ни за какие деньги не согласится слушать ваших наставлений, а я слушал их даром. Довольно. Если ты не понимаешь, мой милый, что тебе здесь оставаться дольше неприлично, так я тебя растолкую. И вам, Иван Иванович, я нужен. Нужен, нужен. И умных фраз позаимствоваться для спича. И умных фраз для спича. И критику вместе написать. И критику вместе написать. И вам, тетушка, тоже нужен. А я и не спорю. Я вас и не виню ни в чем. И я, знаете ли, в нем сразу заметил. И и, и я сразу. В глазах умер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 Чем вы обиделись в моем дневнике? Что вы нашли в нем нового для себя? Вы сами тоже постоянно говорите друг о друге. Если бы я сам прочел вам каждому в отдельности то, что про других писано, похвалив, разумеется, в глаза того, кому читаю, вы бы мне аплодировали, вы бы превозносили мое остроумие. Нет, господа, если имеет кто право обижаться, сердиться, выходить из себя, беситься, так это я. Не знаю кто, но кто-нибудь из вас, из честных людей, украл мой дневник. Вы у меня разбили все, отняли деньги, отняли репутацию, и гоните меня. И вы думаете, что это все? Вы думаете, что я вам прощу? Нет, господа, горько вы пожалеете обо мне, дорого вы мне за это заплатите прощайте резко повернувшись глумов выходит некоторое время все молча смотрят ему вслед а ведь он все таки господа что не говори деловой человек наказать его нужно но я полагаю что через несколько времени Можно его опять приласкать? Непременно. Я согласен. Уж это я возьму на себя.